Высоко мое оконце, не достанешь перстеньком. На стене чердачной солнце от окна легло крестом. Тонкий крест оконной рамы, мир на вечные времена. И мерещится мне в самом небе я погребена. Конец ноября, 1919 год.